Это был чистый нокаут. Присев на любезно освобожденный Назариянином табурет, я обратился к Фабрицию с краткой, но прочувствованной речью. Пускай я теперь покойник, но и центуриону его блистательная затея тоже даром не пройдет. Я напоследок позабочусь тобо он закончил свою жизнь начальником погранпоста где-нибудь в префразских песках лавируя между фракциями активных и пассивных педерастов тут я заметил что мои филиппики летят мимо цели его фабрики вроде бы следит за суетой вновь оживших солнечных зайчиков но только глаза у него совершенно остановившиеся центурион работает а потом он поднял на меня взгляд будто бы только что проснувшись и задумчиво произнес. чёрт повери, а ведь это неплохая мысль и в любом случае наш единственный шанс спасти свои шкуры О чем это ты, центурион? О, простите, экселенц. Я думал, вы и так поняли. Я об этой его реплике. Он ведь подарил нам блестящую идею. Идею? Ну, конечно, делать все так, как нами задумано, но только без его участия. Ага, ну да совсем как в том еврейском анекдоте насчет похорон беспокойника ты в своем уме центурион разумеется вам что никогда не случалось использовать в оперативной работе агентов имитаторов имитаторов постойка фабриции. но ведь минимально критические настроения свидетели Да с чем вы говорить, экселенс? Человек, способный поверить в оживление покойника, поверит во что угодно, никуда не денется, а все критически настроенные так и так отрезаны ломоть. Все равно показывать его будет лишь тем, кто хочет увидеть учителя воскресшим. По крайней мере, поначалу, пока мы не сформируем соответствующее общественное мнение. В общем, изначально безумная идея фабрики становилась теперь безумной в квадрате. Однако выбирать было не из чего, и двигаться в той версии, в которой мы угодили, можно было только вперед. и не оглядываясь. Насчет все делать так же, как задумано, это, конечно, не более, чем словах. План, конечно же, нуждался в существенных коррективах, причем весьма срочных. Например, все ученики и спутницы Ешва в тот момент находились под плотным колпаком. Мы приняли специальные меры, чтобы никто из них не появился на месте казни и не смог принять участие в захоронении трупов. Их должны были сбросить в общую могилу обработав до неиндифицируемости. Теперь все эти мероприятия потеряли смысл. Более того, стало весьма желательно, чтобы они своими глазами увидели труп учителя. С другой стороны, нам теперь срочно потребовалась настоящая гробница, причем желательно находящаяся в достаточно уединенном месте. Фабриции незамедлительно нашел Никодима. Не думает ли тот, что кому-нибудь из последователей Ешо следовало бы позаботиться о достойных похоронах учителя? Римские власти, насколько известно советнику, собирались сбросить тела всех казненных вров. Однако прокуратор получил сообщение о том, что тело Ешо может превратиться в предмет различных махинаций и учеников и первосвященников а все это может спровоцировать волнение в городе поэтому советник уверен в создавшейся ситуации прокуратор не только не станет возражать если какой-нибудь уважаемый горожанин Пожелает похоронить казненного с соблюдением всех обрядов но оценит этот шаг как в высшей степени дружественный сам игемон хочет представить к месту захоронения караул. в избежании так сказать короче говоря через пару часов эта проблема была решена Хозяином гробницы оказался хорошо знакомый нам друг и единомышленный единомышленник Иосиф родом из Аримафей. Он же и отправился к предупрежденному мною Пилату просить выдачи тела. Гробница Иосифа оказалась расположенной в достаточно глухом месте, именно то, что нам было необходимо. Спустя небольшое время меня разыскали. срочно к Гигемону готовый к самому худшему я предстал пред светлыми очами выяснилось что прокуратор пребывает в совершеннейшей ярости по поводу освобождения ворабы сотника из группировки Элизара. или может азиатское солнце до того напекло мне голову что я прямо решил отпустить с миром этого террориста. Не нахожу ли я, что цена прикрытия моей комбинации с Назариянином выходит слишком высокой. я этого не находил. И разъяснил прокуратору, что одноглазый Симон теперь имеет возможность списать на полу Милона Сотника Ну все утечки информации и прошлое, и будущее. Так что нам нет нужды пачкать руки. Воравы уберутся сами селоты. Тут только до меня дошло, что в успешности самой моей комбинации и демону даже в голову не приходит усомниться. Я вышел от него с пустотой в коленках, но с твёрдостью, уверенностью полосан везения чуть-чуть-чуть-чуть кончилась и со следующей раздачи пойдет наша масть. Тут возникло правда и одно дополнительное препятствие, грозящее одним махом обрушить всю нашу изящную конструкцию. План строился в расчете на людей, хотевших видеть учителя воскресшим. Нам следовало лишь помочь им в осуществлении их сознательных или несознательных желаний. Существовал однако один человек, который, не задумываясь, отдал бы половину оставшейся ему жизни за возможность разоблачить нашу инсценировку. Вы проконсул несомненно поняли, о ком идет речь. Ну, конечно же, одемеуге громогласно заявив, что восскревший назарянин просто-напросто самозванец, экс апостол Иуда станет в руках синедриона, той самой козырной шестеркой, что прихлопнет нашего туза. Более того, вновь обретя ценность для синедриона как ключевой свидетель, он получит соответствующую охрану. После этого перед ним откроются просто блистательные перспективы. Он сможет либо шантажировать нас, сохраняя перед Церендрионом свою легенду раскаявшегося сектанта, либо раскрыться перед иудейскими спецслужбами, как бывший римский агент делом доказавшим новым хозяевам свою полезность. Таким образом, наши комбинации имеют условия. к моменту воскресенья Иуда должен быть мертв. Хм, легко сказать. Ночью мы упустили его из-под наблюдения и вплоть до полудня не объявляли розыска. Ибо в рамках первоначального плана он никакой роли играть не мог. Иуда, агент высочайшего класса даже оставаясь в Иерусалиме он способен раствориться в этом городе так, что на его поиски уйдет не одна неделя, тогда как в нашем распоряжении полтора дня и две ночи. Обшарив в течение часа все мыслимые укрытия нашего беглого агента и не обнаружив там никаких его следов, мы пришли к неутешительному выводу, Если до завтрашнего или после завтрашнего рассвета Иуда не совершит какой-нибудь крупной ошибки, нам его не найти. Тогда и затевать воскрешение совершенно бессмысленно. Я механически делал пометки на карте города в соответствии с постоянно поступавшими рапортами службы наружного наблюдения она в последние часы стала работать в режиме чрезвычайный розыск Все лучше, чем сидеть сложа руки фабрицы же тем временем продолжал изучать в поисках хоть малейшей зацепки до съедами меурга и так уже разобрана нами полистику как и минимум трижды и вот наконец по прошествии двух часов проведенных в полном молчании Центурион негромко окликнул меня. Оторвавшись от карты, я увидел, что он тот протягивает мне два документа из числа последних. Скажите, экселенс, вот рапорт, в котором Иуда сообщат о предательстве Иоанна. И здесь на полях есть ваша пометка о том, что ему прямо при контакте Были выплачены деньги из секретного фонда на ликвидацию последствий возможного предательства. А много ли было этих денег? где-то около четырех сотен динариев. Тебе необходима совершенно точная сумма? Да нет, как раз не обязательно. Важен ее порядок. Дело в том, что отправляясь с группой захвата в Гефсиманию, Иуда оставил свой денежный ящик в здании Синедриона. Мои люди тем временем, я и сам не знаю зачем, заглянули в него. Так вот, в нем было всего 18 монет. И интересно, куда делись ещё 382 или сколько их там было? Ну так это же естественно. Помнишь, как Иуда чуть не засыпался с полным ящиком денег, когда община потребовала объяснений? И после той истории он стал очень осторожен. Вы меня внимательно слушайте, эксцеленс. Меня интересует не по какой причине из ящика испарились 382 динария, А где именно они сейчас находятся? Так вот оно что. Да, пожалуй, ты прав. Единственное, что может сподвигнуть Иуду сделать глупость это его алчность. И так в Иерусалиме он тогда безумно торопился обратно за город к своим присоединить эти монеты к своей со мной захаронке у него времени тем более не было как ты думаешь в Думаю, да. может быть где-нибудь еще по иерихонской дороге но это вряд ли здесь все таки нужен надежный стационарный тайник ну что же это мысль. Сыщики, пускай продолжают розыски в городе, а в Гефсимании организуем засаду из спецназовцев. И Если он действительно попытается уйти из Иерусалима этой или следующей ночью, а чего ему здесь дожидаться. Должен попасться. Оставить такую заначку до лучших времен у него духу не хватит.